курение и сердцем. Курение в нашей стране приобрело, к сожалению, характер эпидемии. Москва, например, увешена красочными плакатами сигарет всех мастей и калибров, под которыми наш российский Минздрав скромно предупреждает, что курение опасно для нашего здоровья. Что можно сказать? Прежде всего, хочется напомнить, что адреналин, подобные вещества Усиленно выбрасываемые в кровь во время курения, повреждая стенки кровеносных сосудов и миокарда, а сам никотин вызывает спазмы артерий сердца и нижней конечности. Кроме того, он оседает на голосовых связках, делая голос грубым и хриплым. Заядлые курильщики имеют специфический тембр голоса, не говоря уже о том жутком виде, который имеют их лёгкие. Жаль, что лёгкие курильщиков не изображают на плакатах и не показывают по телевидению. Будучи студентом, мне пришлось присутствовать в морге при вскрытии курильщика с стажем не в один десяток лет. Его лёгкие под ножимым скальпелем издавали звуки, похожие на треск ломающегося хвороста. Никотин, поступая в кровь при курении, увеличивает способность кровяных пластинок тромбоцитов к слипанию. Это приводит к образованию в сосудах сгустков крови, тромбов. Стимулируя выброс адреналина, никотины резко увеличивают потребность сердечной мышцы в кислороде. А если у курильщика функционально неполноценные коронарные артерии, если у него с рождения слабые сосуды, Ведь очень много зависит от состояния самой сосудистой стенки, от уровня артериального давления, наклонности артерий к спазмам, от того, как снабжается сосудистая ткань кислородом и всеми необходимыми для её жизнедеятельности веществами. Кислорода на нашей планете с каждым годом становится всё меньше и меньше. Увеличивается солнечная радиация, В нашей стране этому в немалой степени способствовала еще и чернобыльская катастрофа. Москва загазована до предела, ее уже не спасает зеленая подмосковная зона. Как можно в таких условиях еще и выкуривать по пачке сигарет в день, не понимаю. Стрельниковская дыхательная гимнастика отбивает тягу к курению. «Помню, на одной из моих лекций в Институте повышения квалификации работников просвещения ко мне подошла учительница одной из московских школ и радостно сообщила, что благодаря нашей гимнастике ей удалось бросить курить. До этого она пыталась неоднократно покончить с этой пагубной привычкой и каждый раз безуспешно. После очередного стресса, а они у нас бывают чуть ли не каждый день, ее руки сами хватались отверстия. за сигарету. И она с упоением и жадностью делала затяжку за затяжкой, приводила себя таким образом в нормальное, уравновешенное состояние. Она пыталась даже кодироваться. Не помогло. Регулярные ежедневные занятия Стрельниковской дыхательной гимнастикой постепенно свели количество выкуриваемых за день сигарет к минимуму, и в течение 3 месяцев женщина бросила курить. перестав показывать дурной пример своим ученикам. И таких случаев в моей практике было множество. Остаётся добавить, что наша гимнастика снимает никотиновый налёт с голосовых связок, трахеи и бронхов, он оттаргается организмом вместе со слизью и мокротой. Со временем при регулярных ежедневных занятиях лёгкие полностью очищаются от вредных накоплений.